Гостиница, в которой их поселили, как сказала Лепис, билась из-за вания лучшей в городе и могла похвастаться своим обслуживанием. Рорену было неудобно жить за чужой счёт, а вот Лепис никакого дискомфорта не испытывала, она наслаждалась роскошной гостиницей. Ну ты и наглоя! Глупо не развлекаться, если тебе буквально предлагают это. Рорен был с ней согласен, только продлилось это недолго. Из Гильдии пришло сообщение, что спасенная девочка очнулась. Это случилось на второй день, как они заселились в гостиницу. Их попросили прийти в гильдию, и Роран отправился в уже привычную таверну вместе с полностью укоренившейся в гостинице Ляпис. Когда они добрались, женщина с регистратуры сразу же пригласила их внутрь. «Простите за беспокойство. Позвольте сообщить вам о результатах». Когда они уселись на стулья, перед ними предстала женщина, которая была два дня назад. Крепко сжав зубы, она неуверенно стояла Так что Рорен сразу начал виновато почесывать затылок, понимая, что не стоило быть с ней столь грубым. Не поняв, о чём думает мужчина, сотрудница стала серьёзной и сказала заранее запланированные слова. «Поскольку вы двое не виноваты, с вас снимаются ограничения. Спасибо за ваше содействие. Дальше можете поступать так, как вам хочется». На этом женщина закончила, вызвав недоумение Рорена. Реакция Ляпи же была совсем иной. Не обращая внимания на то, что женщина хотела, чтобы они ушли, девушка обратилась к работнице гильдии. «И всё? Вы не собираетесь объяснить всё, что произошло? А это необходимо? Необходимо? Почему вы вообще думаете, что это ни к чему?» а Лепис недоумевала от всего сердца, и сотрудница некоторое время с горечью просто смотрела на девушку. Роран не очень хотел лезть во всё это, но при том, что он обещал остаться с Лепис, он не мог просто оставить её и сбежать. Эта информация сообщается только выборочным авантюристам железного ранга и выше. При том, что информация была ограничена, с девочкой точно было что-то не так. Ещё когда он был наёмником, было то, что не говорили обычным бойцам, а одному лишь руководству. Обычные люди либо этого не замечали, либо их просили притвориться, что ничего не происходит. Рорен со своим опытом был в этом уверен, и только Ляпис пока ничего не понимала. «Но ведь это мы привели девочку!» «Уж не знаю, что там за информация, но мы должны получить объяснение». Взгляды улыбающейся Лепис и недовольные сотрудницы встретились. В виде, как разлетаются искры, Роран посмотрел на потолок. С точки зрения женщины, она не должна предоставлять информацию тем, кто ниже железного уровня, потому она хотела, чтобы они ушли, а Лепис не нравилось что от нее отмахиваются, как от мухи, не желая сообщать секретную информацию, которой она причастна. Понимая, что они будут продолжать, пока нить разговора совсем не потеряется, он хлопнул Лепис по спине и перевёл её внимание на себя. «Господин Роран?» «Прости. Моя спутница служит богу знаний. Она хочет знать даже то, что скрыто». а я слышала, что есть такие люди, но это решение гильдии». «Ага, я понимаю. Ты не можешь рассказать. Не можешь и не надо». «Что? Господин Роран?» Узнав, что мужчина смирился, девушка заголосила, но он положил её руку на голову и потрепал по волосам, заставив замолчать. Он гладил так сильно, что у неё голова ходуном ходила. И вместо притихшей лепес к сотруднице гильдии обратил соророн. Кстати, а эту информацию уже сообщили кому надо? Хотя бы это мы можем узнать? А, да. Мы решили, кому можно предоставить информацию и передали её. Женщина ответила так же легко, как у неё и спросили. Всё потому, что это не было связано с секретной информацией. Услышав это, Роран убрал руку с головы Ляпис, взял повернувшуюся к нему девушку за руку и поднялся. «Вот как. Раз мы невиновны, то можем уходить. И сегодня же мы съезжаем с гостиницы. Спасибо вам большое. Благодарю за сотрудничество, господин Роран. Как вам спасибо за всё. Может, ни о чём не переживать». Он взмахнул свободной рукой и повёл Ляпис к выходу, когда девушка прошептала. «Что ты задумал?» «Да так. Как бы на неё ни давили, она будет блести конфиденциальность. Если проболтается, ей точно не сдобровать. Если утечка информации произойдёт со стороны гильдии, то ей уже нельзя будет в полной мере доверять». Даже при том, что настроение Лепис ухудшилось, сотрудница не собиралась разглашать информацию, от отчего уважение Рорана к гильдии возросло. «Может, и так?» Столько мороки в том, чтобы заставить говорить человека, которому говорить запретили. Так что стоит спросить у того, кто говорить может. «И ты знаешь, у кого можно спросить?» «Ага. Так что пошли искать. Имея лицо, я знаю, так что управимся быстро». Лепис не понимала кого пытался найти Роран, но если они могли получить информацию, значит дальше общаться с женщиной было ни к чему, так что девушка вырвала свою руку и теперь уже обняла руку мужчины. «Эй, ну знаешь...» Я не знаю, куда идти, так что веди меня, господин Роран. но ну же, быстрей. Роран пробовал оторвать от себя вцепившуюся в него ляпис, но это было бесполезно, так что он сдался. И так позвал одного из авантюристов в таверне. Расспросив ещё несколько человек и побывав в куче заведений, в итоге они добрались до одинокой таверны на окраине города. Узнав, что нужный человек там, Роран, всё ещё с ляпис, державшийся за него, вошёл в заведение и огляделся. День подошёл к концу, солнце село, и наступила темнота. Заведение освещалось свечами, но их было мало, чтобы осветить все помещения, так что было довольно тускло. Рорен увидел искамого человека за одним из крайних столов и подошёл вместе с Ляпис. «Давно не виделись. Мы присядем». Стоило позвать, как человек с мелко порезанным сыром на тарелке и кружкой, в которой, скорее всего, был Эль, удивлённо посмотрел на них. «Вэ!» «Нашли это место!» Порешлось поспрашивать. «Нам обошлось всё в 30 медиков, но это необходимые расходы, так что я всё оплатила. Давно не виделись, господин Чак». Лепис села рядом с Рораном и теперь здоровалась с авантюристом Серебряного ранга, которого повстречала на предыдущей работе вором Чаком. Когда они сели, сразу же подошла официантка, чтобы принять заказ. ророн хотел отказаться, но Чак попросил два Эля. Вы нас выручили. Дайте хоть угостить. Не так уж и много мы сделали. Ещё и всю работу под откос пустили. Чушь не неси. С деньгами не вышло, но так бывает. Выжили, и то хорошо. Сказать, что не было обидно, не могу. Но что было, то прошло. Не переживайте. Прости. Нормально всё. Наплевала но и на это. Так что, вы же не об этом со мной поговорить пришли? Официантка принесла две кружки с Элем и поставила на стол. Чак подтолкнул кружки к Ророну, думавшему, как поступить, и притихший Шеляпис. для начала выпьем, потом и поговорим". Неспособный после всего отказаться, Ророн взял кружку и отпил. Сидевшая рядом Лепис взяла кружку двумя руками и начала по чуть-чуть отпивать. "Так зачем пришли?" спросил Чак, подставив им тарелку с сыром, и Ророн рассказал о цели визита. "Пару дней назад мы подобрали девочку в лесу". "А, так это были вы? А они?" «А, об этом гильдия рассказала же лишь некоторым. У кого ранг от железного и выше? Вы по этому поводу пришли? Моя напарница хочет получить хоть какую-то информацию». Попивая, Элли Роран указал на лепис. Поняв всё, Чака перси на стул. «Понятно. Я ведь в интерес серебряного ранга. Вы подумали, что я просто возьму и всё выдам?» «Нет. Просто мы подумали, кто бы мог продать нам такую информацию, и вспомнили о тебе». Скрестив руки, Чака пёрся на спинку стула и какое-то время смотрел в лицо Рорена. Мужчина ничего не планировал, просто молча пил «Эль», ожидая, когда Чак заговорит. «Сразу предупрежу. Авантюристы, которые могут проболтаться о работе, второсортные неудачники. Таким серебряный ранг не получить». Рорен подумал, что это очевидно. Таким авантюристам нет доверия, а тем, кому не доверяют, высокого положения не добиться. И даже понимая это... Рорен пошёл к нему в надежде, что какая-то информация могла и просочиться в зависимости от суммы, но похоже, этот вор был более преданным делу, чем ожидалось. Мужчина уже думал сдаться, когда Чак залез на стол и начал шептать. Однако, ты же спас Ним. Если обещаешь не говорить, что узнал от меня, я могу рассказать. Их команды повстречались на задании, и Чак помнил, как Рорен спас Лифику охотницу ним от гоблина. И поэтому за обещание не сообщить источник мужчину мог пренебречь принципами и сообщить информацию. «Обещаю, что проблем тебе не предоставлю». «Я тоже, господин Чак». Они ответили, что принимают условия. Посмотрев на них по очереди, Чак начал говорить тише. В качестве предисловия он посоветовал самим решать, правда это или нет, и поделился тем, что знал.